Трела. 1 июня 1775 года от царствия после известия о смерти леди Ионы. Фаунтэрр, дворец пира и меча. Был полдень вторых бессонных суток. Усталость не просто взяла своё, она сожрала Эрвина без остатка с потрохами. Несмотря на горе и гнев и жажду мщения, он знал, что скоро неминуемо уснёт. Прямо в кабинете за столом над картой колесных и рельсовых дорог Палариса. Вот тогда ему доложили о гостях: леди во тьме и франциск Илиани, два старых интригана, с которыми сложно справиться и на свежую голову, а уж в нынешнем состоянии. С другой стороны, отказав и Эрвин завалится в постель, очнувшись, займется отправкой войск в Воймар. Новая возможность для беседы появится через сутки. Такое промедление обидит Южан, и нет сил на расчеты, во что выльется обида. Выходит, принять их меньше из зол. Эрвин велел впустить гостей. Что отрадно, вместе с магистрами пришел отец Давид. От самого присутствия этого священника стало легче на душе. Он излучал простое человеческое сочувствие без подтекстов. Рад видеть вас, сказал Эрвин всем троим, хотя имел в виду лишь Давида. Как старшая по возрасту и рангу леди во тьме повела разговор. Ми Эрвин, Прежде всего, хочу выразить вам глубокие соболезнования. Я оскорблю о вашей утрате и разделяю горе. Понимаю, что беседа о политике может быть мучительно и неуместно. Если это так, скажите слово, и мы оставим вас в покое. Благодарю ваше величество. Буду рад обсудить дела прямо сейчас, ибо они не терпят отлагательств. Мудрое решение, милорд. Королева заговорила жестче, "Больше не тратясь на сопереживание. Боюсь, что в последнее время вы проявили себя слабым политиком. Мне жаль начинать с критики, но не видится иного логичного пути для нашей беседы. С мастерством опытного драматурга вы провели последнее заседание палаты. сумели оглушить лордов сразу двумя пугающими открытиями. Адриан Жиф окукловод нанес удар. Несомненно, гражданская война губительна, а кукловод мерзок и лорды потянулись к вам, как к средству от двух этих бед, но плачевно то, что вы никогда не выращивали цветов. Вы посеяли прекрасное семя, совсем не подготовив почву, чем обрекли растения на гибель в чёрствой земле. Вы не заключили ни одного действительно прочного союза, построенного на брачных узах либо на общей цели. Никого не посвятили в свои планы, в результате чего даже самые близкие ощущают вкус недоверия. Дали лордам голосовать чувствами, а не разумом, а чувства мальотные. Кукловод будет уничтожен. Адриан схвачен, страхи угаснут. Тогда заговорит разум и скажет лордам: "Герцог обхитрил нас. Он опасен, нужно от него избавиться" едва вы исполните свою роль меча против еретиков, палата сделает все, чтобы удалить вас от власти. Она сделала паузу, и Эрвин кивнул, не выразив ни протеста, ни досады. Выпущенная стрела больше не нужна лучнику. Я признаю ваши доводы, королева. Мой план был недальновиден. "Отрадно слышать, милорд. Меж тем семя легло в почву, и пока еще не погибло". Я и мой друг Франциск Килиан способны помочь вырастить цветок. В наших силах улучшить ваш план, сделать более надежным и довести до исполнения. О чем вы говорите? Голосование в палате отложено до дня победы над кукловодом, какая несомненно, свершится. После победы вы будете ожидать награды и оваций, но с горечью обнаружите враждебный заговор. Многие лорды войдут в коалицию, центром которой станет, вероятно, Герцог Фарвой. Их целью будет устранение вас как политической силы. Предъявив любую формальную претензию, лорды изберут на троны нового претендента, а вас попытаются удалить из палаты и даже из Фонтверры. Под любым предлогом, хотя бы за покушение на их свободу, предпринятое вчера, когда вы заперли двери палаты. Я это осознаю, Эрвин ощутил раздражение. Что предлагает ваше величество? Вместо леди во тьме» заговорил Франциск Илиан. Нить беседы изящно перешла из рук в руки, без намека, без запинки, по одному только чувству своевременности. Магистры успели отменно сработаться друг с другом. «Милорд, моя соратница вела речь о будущем, но во всей полноте оно известно лишь богам. Я лучше скажу о настоящем. Высокие лорды ныне растеряны и оглушены новостями. Они легко примкнут к тому, кто проявит спокойствие и рассудительность. Мы с её величеством возьмем на себя этот труд. Прежде чем кто-либо построит коалицию против вас, мы употребим свое влияние на то, чтобы создать союз в вашу пользу. Я сообщу лордам веру в то, что ваше дело угодно богам. Мы убедим палату в том, что вы, надев корону, станете править справедливо и разумно учитывая интересы всех земель. Не скрывая холода, Эрвин спросил: "И что я буду должен вам за эту неоценимую услугу?" Пророк мягко улыбнулся. "Простите нам давнишнюю провокацию в поезде, тогда требовался эксперимент, чтобы составить ясное мнение о вас. Сейчас положение иное. Мы ждем лишь того, что и сделал бы честный человек на вашем месте. Уничтожьте что ж ты и еретиков?" Верните все похищенные предметы династии, а кроме того, принесите дань уважения нашему ордену, чье существование больше не составляет для вас тайны. В чем должно выразиться мое уважение? На стороне кукловода сражается один. Король помедлил. Особенный воин. Вы можете знать его под разными именами. Быть может, для вас он узник Уэймора, либо Натаниэль, либо Пауль. В любом случае вы понимаете, о ком идет речь. Этот человек нужен нам живым, уточнила леди во тьме. Живым, кивнул франциск Илиан. Какие либо еще условия? Пророк качнул головой. Вы знаете, милорд, что в моем королевстве действует армия южного пути, вооруженная краденными у нас же очами. Отчасти я питаю благодарность к леди Магдалабелин. Она послужила той внешней угрозой, что сплотила меня с сыном. Между мною и Гектором больше нет разногласий. Мы намерены остановить агрессию путевцев. Будем рады, лорд, если вы дадите нам в помощь хотя бы один батальон имеющий опыт борьбы против искрового оружия. Я не называю это своим условием, полагаю, вы и сами заинтересованы в том, чтобы леди Магда не вернулась в южный путь с новой искровой армией. Итак, ваше величество желает один мой батальон и требует одного слугу кукловода. Верно? Весьма точно сказано, милорд. Ожидаете ли вы каких-либо услуг позднее, в мирное время? Мы ожидаем, милорд, что ваша совесть подскажет верный путь. Если когда-либо наш орден совершит недостойные действия, вы не станете нам потакать. Но если кто-то другой попытается настроить мир против нас, вы не спустите и ему. Мы желаем дружбы с вами, добавила леди во тьме. Подлинной дружбы, без хитрости и лукавства. И в качестве начала дружбы вы заставите лордов избрать меня императором? Вернее будет сказать, убедим. Эрвин скрестил руки на груди. Этот жест вместе с чернотой одеяния и бледностью лица вероятно выдал его настроение. Ну и пускай, нет смысла скрывать. Простите, ваше величество, я этого не хочу. Повисла пауза. Он сумел удивить обоих магистров. Милорд не желает нашей дружбы, уточнила леди во тьме. Вчера ваше величество убедили палату отсрочить голосование. Сегодня вы предлагаете мне помощь при будущем голосовании, которое не потребовалось бы, если б не ваши действия. Нет, я не считаю ваш поступок лукавством, ибо вы совершенно правы. Вчера моё избрание пошло бы во вред и Паларису, и мне самому. Боги жестоко покарали меня за властолюбие. Этой ночью я дал зарок: никогда больше не позволю жажде власти влиять на мои решения. Леди во тьме склонила голову. Благородный обед, милорд. Надеюсь, вы принимаете в расчет, что ваш зарок не мешает мне и его величеству создать коалицию в палате. Отрекаясь от нашей дружбы, вы вполне вероятно отдаете одному из нас корону. Если так решит палата, я подчинюсь. Поймите правильно, я принимаю вашу дружбу, мне лишь не хочется, чтобы она выражалась в интригах. Какое проявление дружбы порадует вас? Честность. Он умолк, будто сказал достаточно, но магистры также молчали, не поняв намека и ожидая продолжения. Герцог спросил: Какова цель тайного ордена? В кромешной тишине оба И леди во тьме, и франциск Илиан повернулись к Давиду. Они могли бы сказать: "Какого черта, Давид, ты обязан был убедить Герцога, что никакой тайны нет, изобразить парой и москов размытый, туманный, светлый путь, мировой прогресс, достижение науки. Без тебя Герцог не знал бы ни о каких тайных целях". "Ваша Светлость знает", сказал Давид Герцогу. "Что мы не можем ответить по двум веским причинам. Мы давали клятву хранить тайну, а кроме того, Знаю, знаю, мой утлый разум не может объять величие ваших целей. Северянин дернул уголком рта. «В менее печальный день это, видимо, была бы саркастичная ухмылка. Но я не претендую на понимание глубин, Назовите лишь фактическую часть, которую можно увидеть и пощупать. Если я не пойму всей метафизики вашего древа, то хоть увижу плод зреющий на верхней ветке. И без этого, милорд». Вы хотите, чтобы я поймал Пауля? Не сомневаюсь, он послужит вашей цели, а я не готов вести вас к целям, которых не знаю. Леди во тьме подняла ладонь, призывая всех молчать, откинув назад голову, обратив незрячие глаза к потолку, она размышляла минуту, вторую и сказала: Мы должны долететь до звезды. Эрвин присмотрелся к Давиду и королю и ни в ком не заметил удивления. Это правда? он, и леди во тьме только пожала плечами. Эрвин уточнил: "Долететь до звезды и все? Так просто? Мы не считаем эту задачу простой. Но говорят, один мастер в Лаэме построил небесный корабль. Садитесь в него и летите. Корабль может подняться лишь на милю. Вычисления показывают, что звезда по меньшей мере в тысячу раз дальше. Тогда постройте судно больше и мощнее". Небесный корабль мастера Гертензии летит по воздуху подобно тому, как морской галеон идет по воде. Из трудов про отца Эвриана мы знаем, что в зазоре между витками вселенской спирали никакого воздуха нет. Подлунный мир покрыт тонким слоем живительного газа, словно одеялом. Стоит взлететь выше 20 миль, как воздух исчезнет и человек задохнется, а небесный корабль рухнет вниз. Именно поэтому мы не проявили интереса к изобретению гортензии, хотя и знаем о нем давно. Возможно, следует применить птиц, и сделать упряжку из сотни орлов. Птицы также опираются на воздух и не смогут лететь без него. Северянин покачал головой. Похоже, действительно задача не из легких. Постойте, проматерь Мириам могла летать на крыльях. Так вот зачем нужна первокровь? Вы научитесь говорить с предметами и наденете на спину крылья Мириам, и мы боюсь, это также бесполезно. Темноокая проматерь никогда не взлетала выше облаков, и причина тому очевидна. Поднявшись туда, где нет воздуха, Мириам погибла бы от удушья. Нужен целый корабль, несущий большой запас газа для дыхания, а также воды и пищи, поскольку путешествие будет долгим. Что же вы намерены делать? Есть причины верить, что с развитием науки и техники люди изобретут такой способ полета, который не отталкивается от воздуха и не использует силу предметов. Мы поощряем любое движение науки, которое может привести к нужному открытию. То есть вы просто надеетесь. Франсуаз Леан с грустной улыбкой перенял инициативу. Милорд, вам стоит помнить. Орден существует уже 17 веков. Что, кроме надежды и веры, может прожить столь долгий срок? Неужели адепты ордена лишь молятся и верят? Вы же совершаете и реальные действия. Конечно, ориентирами на нашем пути служат некоторые подсказки, оставленные в книгах про отцов и про матерей. Мы знаем, что истинный способ полета связан с секретом мерцающих предметов, а также с искрой и той силой, что поворачивает стрелку компаса. Кроме того, встречались и намеки на свойство выходящего из носа чайника, но это кажется некой насмешкой. Первые две версии видятся нам более перспективными. На них мы и сосредоточили свои усилия. И Искровые двигатели и созданная не так давно волна плоды усилий тех ученых, которым покровительствовал орден. К сожалению, эти ценные открытия не приблизили нас к таинству полета». После горькой бессонной ночи мысли ворочались с трудом. Эрвину стоило больших усилий уложить в голове все сказанное королевой. Однако следовало продолжить расспрос. Такая откровенная беседа может и не повториться. Насколько я знаю, ваш орден посвятил усилия изучению предметов. Он достиг немалых успехов. По меньшей мере, научился подделывать предметы, что никому прежде не удавалось. И, конечно, вы слышали об исчезновении форта в запределье? Ответьте мне, какой предмет способен совершить такое? После долгой паузы заговорила леди во тьме. «Милорд, вы ставите сложные вопросы, точного ответа мы не знаем. Нам удалось восстановить научный труд про отца Эвриана, запрещённый про матерью Мэй. В нем идет речь о пространстве и времени и о том, как священные предметы взаимодействуют с этими субстанциями. В частности, упоминается устройство под названием деконструктора. По словам Эвриана, оно способно удалить любой священный предмет из пространства подлунного мира. Удалить из пространства? Уничтожить, подсказал Давид. Предметы неуничтожимы орудиями смертных, да. Но деконструктор божественный инструмент. Предметы появляются на свет в полости дара, как в очреве роженицы. Подобным образом они и гибнут, забирая с собой в небытие фрагмент нашего мира. Эрвин сжал пальцами ноющие виски. Погодите, дайте время понять. выходит, разрушились предметы в форте, а сам форт исчез с ними заодно. Гибель предмета захватывает все, что вокруг него? Вероятно, да. Точный ответ известен лишь про отцам». Это сделано предметом по имени Деконструктор. Everyan называет деконструктор не предметом, а устройством. Возможно, это механизм, состоящий из нескольких предметов. Абсолют не исключено. Тьма сожри! кукловод способен уничтожать предметы, но нет, абсолют же до сих пор не собран. Франциск и Леон Кашлену. В другой познавательной книге Божественной механики про отца Кристэна говорится о связи пространства и времени. «Упоминаются предметы, способные менять скорость течения времени. Применив такой предмет, вы будете проживать, например, одну минуту, за то время пока в остальном мире проходит год. Минута, год. Простите, ваше величество, я потерял любимую сестру и не спал всю ночь. Мой разум далек от остроты. Объясните проще, если можете. «Ваша правда, милорд, это сложно. Я провел годы, постигая сию науку. Скажу так, возможно, деконструктор может действовать сквозь толщу времени. Кукловод соберет свой абсолют, например, в июле сего года. Сквозь толщу времени? Что это значит? Кажется, французский Леон получал удовольствие, запутывая Эрвина. Праусс и утверждали, что время такая же координатная ось, как длина, ширина и высота. Законы физики не исключают возможности двигаться по ней. Если применить подходящее устройство, то можно переместить объект в иную точку времени, проще говоря, выпустить стрелу сегодня, а поразить врага во вчерашнем дне. Так и кукловод мог выстрелом назад сквозь ткань времен уничтожить предметы, лежавшие в форте прошлой осенью. Тьма, зачем ему это нужно? Возможно, чтобы подарить себе уверенность Давид знал себе тогдашнему, что у него все получится и абсолют будет собран. Эрвин отчаялся, махнув рукой, повернулся к Давиду. Отче, ваши магистры нарочно говорят так сложно, чтобы я не понял ни слова. Простите, милорд, Мы сразу предупредили, что наука будет сложна. Кроме того, мы и сами не уверены в точности сведений. Возможно, абсолютку и есть деконструктор, а может быть нет. Мы же не располагаем чертежами ни того, ни другого устройства. Но у кукловода должен быть деконструктор, рассону уничтожил предметы. Строго говоря, и это не факт. Эвриан писал, что мерцающие предметы способны к самопроизвольной деконструкции. Если в форте имелось несколько мерцающих предметов, и их по какой-либо причине свалили в одну кучу, деконструкция могла случиться сама собою. Прежде вы говорили, что лишь устройство может разрушить предмет, а теперь что они разрушаются сами? Моя семья 900 лет владеет предметами, и ни один не уничтожился. это происходит только с мерцающими предметами и только если собрать в одном месте большую их массу, скажем, 10 или 20 фунтов. Да и тогда деконструкция случится не обязательно, а лишь с некоторой вероятностью. А, знаете, с каждым вашим ответом туман все пребывает. Пожалуй, мне лучше прекратить расспросы, пока я еще понимаю хоть что-нибудь. Верное решение, сказала леди во тьме с едва заметной сухостью. Довольно на сегодня. Боюсь, что нет, ваше величество. Есть и другая, не менее важная тема. Вам известно, где Адриан? Нет, милорд», — ответила королева чуть быстрее, чем обычно. Но что-то вы о нем знаете, не правда ли? Раз уж Мэнсон посетил вас, то не мог обойтись без рассказа анан калери лорд Мэнсон изложил все, что позднее повторил в зале суда, а также от имени Адриана попросил моей помощи для возвращения на трон, Просил быть готовым оказать содействие, когда Адриан придет в Фонтерру. Когда это случится и откуда явится Адриан Мэнсон не знал. Эрвин усмехнулся, наперед зная ответ. И вы намерены помочь ему? Мы питаем сомнение, что Адриан в пользу империи Полари нашему ордену. Жаль сил выращивать древо, которое не даст плодов. После паузы королева осведомилась. Теперь вы удовлетворены, лорд? Пожалуй, да. И сердце забилось от неожиданной мысли. Постойте, еще один вопрос, самый важный. Странно, что вы не начали с него, но прошу. Когда вы доберетесь до звезды, то «Встретите души умерших? Сможете поговорить с ними? Леди во тьме услышала надежду в голосе герцога и мрачно качнула головой. «Милорд, именно этого поворота беседы я надеялась избежать. Сейчас вы подумали о том, что сможете встретить на звезде покойных сестру и брата, и одно это стоит любых усилий. Но следующей мыслью явится догадка, будто я выдумала все, чтобы сыграть на ваших чувствах, и вы возненавидите наш орден. Да бы не допустить этого, скажу горькую правду. Когда-нибудь адепты ордена доберутся до звезды. Возможно, они встретят там покойные души и вашу леди-сестру в их числе. Но ничтожен шанс того, что успех придет на нашем веку. Вряд ли вы при жизни увидите спелый плод древа, ибо даже цветок еще не распустился на той ветви. Эрвин поднялся с места, подошел к окну и долго смотрел во двор, пряча лицо от магистров. Наконец сказал: Я признаю достойной ваши цели, принимаю вашу дружбу. Вы получите мой батальон, а также Пауля, если сумею взять его живьем». Благодарим вас, ответили короли и королева. Я хотел бы, продолжил Эрвин, чтобы отец Давид сопровождал меня в походе, я получу возможность задать новые вопросы, если они появятся, и связаться с вами, если потребуется. Мы хотели предложить то же самое, Давид, не откажетесь ли вы от роли спутниками лорда? "Почту за честь", поклонился священник. «А леди во тьме сказала: "Позвольте предложить вам еще одного помощника. Попросите часовых впустить нашего человека, который ожидает в коридоре". Эрвин отдал приказ. Кайры ввели высокого парня в плаще с капюшоном. Его сутулость, худоба, посадка головы, манера движений показались Эрвину удивительно знакомыми. Леди во тьме дважды хлопнула в ладоши. Парень скинул капюшон, и Эрвин увидел себя: серые глаза, агатовские скулы, тонкие нервные губы, насмешливые морщинки у нижних век. «Идова тьма! кто вы такой? Разве не узнаете? Эрвин, София Джессика рода Агаты, герцог Корриджин. Голос отличался, но был достаточно похож, чтобы запутать всех, кроме ближайших знакомых. "Перед вами жала Криболы, мастер перевоплощения", сказала леди во тьме. "Если захотите, наедине он назовет вам свое истинное имя, но разумней будет, если вы и ваши вассалы привыкнете звать его Эрвином". "Я должен понять это как угрозу, в случае чего вы убьете меня и замените двойником?" Пора бы усвоить! шантаж не действует против Ориджинов. Милорд, вы не правы. Как раз напротив, мы хотим помочь. У вас по меньшей мере два серьезных врага, а значит, пригодится способность быть одновременно в двух местах. Жало Криболы обеспечит это. Если нужда в нем исчезнет, отдайте приказ, и он тотчас скинет вашу личину. Эрвин обошел двойника, разглядывая со всех сторон. Да, вблизи подделка становилась очевидной. Черты жеала Криболы были грубее агатовских, пальцы короткие и месистые, на носу горбинка, которой нет у Эрвина. Любой прим-вассал распознает подмену, но тот, кто видел Эрвина нечасто или давно с ним не встречался, как Рихард. Благодарю, королева. Принимаю ваш дар. Мастер Эрвин, я буду рад познакомить вас с моим отцом, точнее, с вашим Лорд Десмонд понаблюдает за вами несколько дней и внесет необходимые поправки в ваш сценический образ. Прекрасная мысль! Я так соскучился по нашему лорду отцу. Пойдем к нему сразу по окончании беседы. Эрвин повернулся к магистрам с немым вопросом: все ли сказано? Франциск и Лиан произнёс неторопливо и весомо, как на суде. Сказано было много, и я позволю себе повторить главное. Кукловод причинил вам тяжкую боль, но вы должны понимать, он вторичен. Натониэль либо Пауль, если угодно, во много раз опасней братиев Шейланд. Мы имеем основание не считать его человеком. По нашей версии, Пауль прибыл с иных витков Вселенской спирали, а может и из царства темного идола. Он гений в вычислении мастер-боя. Он может убить человека, сказав одно слово. 5 минут ему хватает, чтобы прочесть книгу от корки до корки и запомнить каждую строку. Он способен рассчитать в уме все, что угодно: от географических координат до поведения людей. Наконец, в жилах его течет первокровь, а значит, он может создавать приспешников просто уколов себе палец. Эрвин усмехнулся. Надо полагать, именно ради последнего свойства вы и хотите получить его живьем». Пророк развел руками. Не скрою, мы будем рады источнику первокрови, но главная причина в ином. Мы просим взять Пауля живым, поскольку не верим, что его можно убить. 20-21 июня 1775 года отсашествие Герцогства Альмера, окрестности Флисса. План был очень изящен, красивее всех прочих, что придумал Эрвин для этой кампании. С одной стороны, имелся старший брат. Эрвин заподозрил истинную личность льда, едва услышал описание резни в трактире Баклеров. После бойни в гробнице сомнений не осталось. Но каким образом кукловод сумел так настроить Рихарда против семьи? Применил Ульянину пыль или обещал могущество предметов, или взбудоражил в душе Рихарда какие-то старые обиды? В конечном итоге это не столь важно. Весомо другое: бригада привезет в Веймар не только персты, но и Рихарда, Что даст кукловоду заманчивую возможность убить младшего из братьев Фореджин и подчинить батальоны кайров старшему, не просто одолеть северян, а превратить в свое орудие. Эрвин думал, как этому помешать. Во-первых, поставить во главе войска такого полководца, чью власть Рихарду будет сложно оспорить. Такой человек есть великий лорд Десмонд Гердалинор. Отец ока достаточно, чтобы встать на ноги и надеть доспехи. Иронично. Это случилось благодаря зелью Мартина Шейланда. Во-вторых, собрать вимпельный батальон из кайров, преданных отцу и не слишком уважающих моего братца. Для этой цели годятся все бывалые служаки, кто помнит Дэсмонда блестящим триумфатором, а Рихарда зеленым сопляком. Командир батальона просто идеален. Полковник Блэкберри, бывший наставник Рихарда, уж он-то прекрасно знает, как много в ученике дешевой спеси и как мало ума. А Харихард будет считать, что на его стороне. забава да и только. И в третьих, как бы ни болела душа при мысли ГБООне, нельзя ехать в Веймер самому, и он станет орудием шантажа, с помощью которого Виктора оттянет дату штурма. Тем временем подоспеет бригада. Рихард явится прямиком в лагере, вызовет меня на поединок. И тут, о славные традиции севера, придется взять меч и сражаться с предсказуемым результатом. Так что ехать в Уэймар нельзя, но в то же время очень желательно. Моё присутствие спровоцирует Рихарда на глупость, появится шанс его поймать. С помощью новых и почти бескорыстных друзей это противоречие успешно разрешилось. Но дальше возникла трудность. Диверсия на рельсах сорвала переброску армии в Альмеру. Имея тысяч вассальных мечей, пришлось вести войну силами одного батальона. Даже обидно, тьма сожгли. У меня сильнейшая армия мира. Почему же в каждой битве численное превосходство на стороне врага? Хоть бы разок напасть на кого-нибудь слабого, не сушить мозги хитростями, а просто взять и задавить числом. Ну да ладно, пускай. Даже эту трудность удалось обратить во благо. Покинуть Альмеру и бежать в Веймар прекрасное решение, поскольку Галларт поверил в него. Логично же, армии нет, воевать нечем, от чего не уйти. И святая мать Корделия с батальоном северян, лишенным полководца, становится лакомой приманкой. Галларт Альмера покидает Эвергард и мчится к Флиссу, чтобы своими руками взять этот приз. Тем временем 400 кайров из отцовского войска высаживаются в Альмере, невидимые для противника. На севере герцогства полно лесов и холмов, есть где укрыться от лишних глаз, а вражеская разведка слишком занята рекой Бэк и святым воинством Кардели. Некоторую сложность создала доброта Гордона Сью. Решив погасить огонь, он на день задержался в бобровом лесу. Если бы Галлард успел атаковать его в ходе пожаротушения, то победил бы без труда. Но при арх был у Эвергарда, а Вильгельминцы в лесу не опустились до подлости. Следует, кстати, отблагодарить их за это. По меньшей мере, оказать достойную помощь раненым монахам. Дальше, казалось, все идет как по маслу. Гордон Сью первым подступил к флиссу и сделал вид, что готовит штурм, а сам выбрал позицию для обороны. Барон Айсвинд проел ему плешь за нарушение моего приказа, но Гордон исполнил приказ в точности. Просто барон о том не знал. Вторым подошел Галлард и, конечно, атаковал наш батальон. И Кайры и рыцари Роббека сражались отменно. Если бы не баллисты из города, у них даже был бы шанс на победу. А третьим подошел я с четырьмя сотнями отцовских кайров, чтобы ударить в спину Галларду и взять его в плен. Вот тут случилось непредвиденное. Откуда-то возник недобитый Блэкморский полк. По всем расчетам, этот огрызок должен был уйти в вороново перо, зализывать раны. Однако он возник на подходе к Флиссу, буквально у нас перед носом. У Блэкморцев не имелось тяжелой кавалерии. Они измучились в двухдневном марше, пока мы отдыхали в засаде. Они должны были проиграть бой и проиграли, но задержали нас достаточно, чтобы Галлард скрылся за стенами Флисса. Мы разбили Блэкморцев и зашли при арху в тыл, но он уже был готов. Убедившись в опасности, отозвал свои войска и отступил в город. И вот результат: одержав блестящую победу, Герцог Кориджен вынужден выслушивать упреки. Милорд, вы меня разочаровали. Я дала вам полное благословение церкви, повлияла на благонравную графиню Дэйнайт, чтобы ее войско не спешило на фронт, послужила приманкой для Галарда. Я сделала все, что в моих силах. Слова Корделии звучали весьма укоризненно, что в принципе можно было понять. Она побывала в гуще сражения, где монашки явно не место. Даже сутана у испачкана кровью и сажей. Однако это не повод отчитывать победителя. Святая мать, я разбил врага, превосходящего нас втрое. Неважно, милорд, еретик жив и свободен и скоро объединится с другим еретиком. Галарт разгромлен. Ну, он потерял Алиридан, а значит и казну, лишился пехоты, лучников, обозов, сохранил только тысячу перепуганных рыцарей. Он не представляет опасности. Тьма сожри, Карделия выплюнула ругательство и тут же дернула рукой, будто хотела ударить себя по губам. Главная опасность Галарда не в мечах и копях. Идет война идеологий, битва вер галлартус знамя еретической веры, пока свободен он смущает умы. Он символ того, что можно красть предметы, жечь людей перстами, нарушать законы священного писания и сохранить не только жизнь, но и власть. Если такое позволяет себе лидер проатцовской церкви, то чего мы можем требовать от простых прихожан? «Святая мать", процедил Эрвин. "Я полководец, вероятно, лучший на свете". Имея один батальон и две недели времени, я разбил Герцога Альмера. Назовите еще одного стратега, способного на такое, и не требуйте от меня идеологии. Это ваша забота. Неужели вы, Герцог Ориджин, первым заговорили о ереси? Вы обвинили императора еще тогда, когда Капитул сном духом не ведал ни о каких перстах. Это вы затеяли поход против еретиков? Так не стройте из себя тупого ваяку. Война вер, прежде всего ваша война, затем уж моя. Эрвин покраснел, опустив взгляд. Святая мать, Галлард непременно будет пойман. Когда? Через месяц, через год. Корделия обвела жестом гранитные стены Флис. Каждый его день на свободе это новые сотни последователей. Он владеет искусством проповеди, умеет вести за собой людей, вызывать преданность. А сейчас он на стороне кукловода, и каждое слово с его уст будет звучать в пользу еретиков. Дайте ему год, и Галарт убедит весь Паларис, что жечь людей перстами хорошее дело. Отец Давид провел всю битву в лекарском фургоне. Не желая наблюдать сражение, вызвался помогать раненым, что и делал с полным усердием. Сейчас он впервые подошел к герцогу и успел как раз вовремя, чтобы услышать спор. Точно гончая, которая вместо дичи нюхом чует теологические диспуты. Святая мать, позвольте мне вставить слово. Давид имел ранг странствующего проповедника, весьма низкий в иерархии церкви. Мать Корделия, носительница диадемы, могла вовсе не обращать на него внимания, но Давид обладал завидным талантом говорить так, чтобы служили все, от пастуха до герцога. Да, отче, Я не имел сомнительного удовольствия наблюдать битву, но кое-что узнал от воинов. Галарт Альмера управлял войском при помощи говорящего предмета, на его стягах красовались лики праотцов. Верно? К чему вы ведете? Бывший приарх вступил в бой как воин великого Вильгельма. Он во всеуслышанье назвал себя орудием праотцов и проиграл битву. Если мы обнародуем сей факт, он подорвет репутацию Галарда. Мать Кардели резко мотнула головой. Ни в коем случае нельзя противопоставлять Вильгельма Светлой Агате. Война между сторонниками про матерей и про отцов худшее, что можно придумать. Прошу прощения, святая мать. Я выразился недостаточно ясно. Конечно, великий Вильгельм не бился на стороне Галларда ибо невозможна война между праотцами и промотерями. Отметим такой нюанс. Галлард сказал, что старается за Вильгельма и призвал праотца на помощь, а праотец не помог ему, о чем свидетельствует поражение. Будь Галлард святым воином, каким себя называет, праотец наверняка не дал бы ему проиграть. Корделия нахмурила брови, размышляя. Галлард лжерыцарь Вильгельма, притворный святой. Проотец отвернулся от него, оскорблённый ересью и обманом. Благодарю, отче. Я предложу капитулу эту трактовку. Эрвин с ехидством обратился к монашке. А теперь скажите мне хоть одно доброе слово. Корделия махнула рукой в сторону Флисса. Этот город должен быть взят, милорд. Хочу увидеть еретика в Кандалах. Все прочее, что произошло в тот день, тоже не усилило радости победы. Собственно, к вечеру от радости осталось только желание напиться. Сначала оказали помощь раненым и своим и чужим. Оба лазарета сразу переполнились. Две дюжины бойцов оказались настолько плохи, что лекари не стали тратить на них время. Шестеро из этих несчастных были иксами. Герцог и святая мать оказали им последнюю честь. Корделия прочла, пошли мне холодный свет. Эрвин нанес удары милосердия. Он лично не участвовал в последнем бою, так что нынче от его руки пали только северяне, преданные ему и хорошо знакомые с дней осады дворца. Затем собрали мертвые тела и сосчитали потери. Пуще всех досталось Манфреду и Лидским волкам. Из людей Манфреда погибла половина, включая самого командира. Из 200 Лидских волков в строю осталось 60. Их посвятили в эксы и объединили в одну роту с выжившими воинами Манфреда. Капитан Хайдер Лид стал командиром этого подразделения рота шрама понесла умеренные потери, а Гордон Сью и барона Исвин сохранили почти всех бойцов. Зато из рыцарей полковника Дольфа выбыла почти половина. Таким образом, даже вместе с подкреплением, которое привёл Эрвин, набирался лишь один полнокровный кавалерийский батальон. Ганта гроза хорошо помог Гордону, считай, совершил подвиг. Однако его выдумка стоила северному войску 600 лошадей. Большая часть из них были не боевыми, а тягловыми, так что теперь Эрвин остался без обоза, а в походе на запад без провианта никак не обойтись. Да и сам поход теперь оказался под вопросом. Галлард заперся во Флиссе. Стоит уйти от городских стен, он вырвется и нанесет удар в спину. Для штурма не хватает сил, для осады времени, а Корделия беснуется. требую взять еретика. Наконец, очень недурно было бы получить весточку от отца. Как прошла высадка в Уэймэри? Чего просит куклавод за жизнь Неоны? Но все голубятни флис в руках Приарха, отцу некуда послать письмо для сына. Как же я ненавижу такие ситуации, пожаловался Эрвин Альтесси. Сколько ни побеждая, становится только хуже. После каждой битвы совещание о том, как выбраться из дыры, в которую мы угодили на сей раз. Единственный раз был в Солтауне. Я взял город, меня вкусно накормили, напоили вином и подарили девушку. Хочу обратно туда. Альтесс резонно отметила: "Только офицерам не говори о своих бедах, а особенно Кай Руманфриду, по которому будешь служить отходную". Эрвин признал ее правоту и в самых спокойных словах обрисовал офицерам положение. Он даже постарался подбодрить их сообщением о том, сколько трофеев и пленных захвачено. Впрочем, сложности были гисны и без подсказок. Мм, да. Выронил Джемис и потеребил Стрельца. Пес имел весьма выразительный вид, вся морда в крови аж до ушей. Хайдер Лид в который раз показал всем городу и предложил проникнем во флис потихому при душем Галларда. Благо у нас множество пленных. Можно вернуть часть из них и под этим предлогом заслать диверсант. Карделии не было на совещании, но Эрвин и так знал, она решительно против убийства. Кроме того, почти нет шансов, что диверсант сможет подобраться к приарху. Гордон Сью чуть не падал от усталости, но сохранял бодрый вид. Ваша Светлость, один враг повержен, От твойско приарха остались плочки, нам они не угроза. Поплывем в Уэймор и покончим с кукловодом. Нет, этого нельзя было сделать, по причинам, о которых Эрвин думал ранее, а также потому, что Галлард тогда вернется в Алеридан и быстро соберет новое войско. Ему хватает и денег, и поддержки среди монахов. Трам потом к снова предложил морской десант. Милорд Желейт, попасть к Шаванам в рейс? Не вижу препятствий. У вас же есть восемь кораблей, с которыми пришло подкрепление. Отберите 4 сотни лучших воинов и идите в степь морским путем». Он изобразил на карте маршрут. Глядите на юго-запад по дымной дали, а потом вниз по Холливелу почти до самого Рейроя. Кажется, что далеко, но в озере ветер будет попутным, а на реке поможет течение. Четыре дня и окажемся на месте. Куртайсвинд поддержал. Шрам дело говорит. Батальонный граф Алилледей как раз подходит к Бэку. Пошлите ему птицу в замок Ароубека. Пусть Лилледей перебросит войска поездом к Юлианину мосту. Там мы с ними и встретимся. Теперь и Джиммис оживился. Верно, милорд. Кайр и моего отца — прекрасные воины, они пригодятся при встрече со степным огнем. Мы идем не воевать с шаванами, а договариваться. Тем более, лишние мечи не повредят. Ганта Гроза почесал шею, так делают степняки, когда желают высказаться на совете, но на него не обратили внимания, так что Ганта прикрикнул: "Эй, волчары, сказать хочу". "Слушаем вас", кивнул Эрвин. "Вот что, Ориджин. Мы с тобой говорили, Давича. Решили, если ты завоюешь Альмеру, то я приведу степного огня на твою сторону". «Теперь я смотрю вокруг и как-то не вижу, чтобы Альмера была твоей. А лериданный флис под приархом, про Блэкмор я вообще молчу. Сколько ты не крошишь белых рыцарей, откуда-то все время выползают новые, точно мыши полёвки. Сколько б вы не кричали славу Агате, Альмера не твоя. Среди кайров поднялся ропот и Ганта повысил голос. Тихо, лысые хвосты, я не закончил. Наш уговор не исполнился, и я мог бы соскочить. Но вот что себе думаю. Ты недурно сражался, Орджин. Трижды всыпал альмерцем под хвост, и всякий раз выходило красиво. Большинство твоих врагов свалились в пыль, а большинство твоих друзей пируют за этим столом. Если так ты справился имея тысячу всадников, то что сумеешь с десятью полками? Эрвин только пожал плечами. Ганта гроза окончил речь. Я считаю, ты достойный союзник. Отдай нам все деньги шейлонских банков и город Веймер на разграбление, и я приведу орду под твое знамя. Благодарю вас, Ганта, ответил Эрвин. Скажу, что и вы недурно проявили себя в последнем бою. Не припомню, чтобы кто-нибудь еще сумел провести атаку тягловым скотом. Так что я подтверждаю наш договор и обещаю сынам степи все золото банков дома Шейланд». Но касательно города Веймар не могу поручиться, что десант моего отца многое оставит от него. Могу возместить эту потерю несколькими предметами из достояния виттера Шейланда». Гроза тут же потребовал все достояние. Джиммис ответил, что двух предметов лошадникам хватит с головой. Эрвин оборвал спор. Точное число предметов мы обсудим по итогам войны. Я ведь не знаю, наперед, какую пользу принесет орда. Может случиться, что мы прикончим кукловода еще до того, как степной огонь придет в Веймар. Гроза согласился и пожал руку герцога. Теперь, Ориджин, седлай свои корабли, как предложил пират. Шустро поплывем в Рейрой и уладим дело. Эрвин мрачно усмехнулся. Нельзя. это почему? Наше войско, как видите, мало. Если я увезу половину, вторая не удержит Галлардова во Лиссе. Уйти частью сил подписать приговор тем, кто останется. Каэры принялись в один голос возражать. Никак нет, Милорд, удержим, справимся, и не с таким справлялись. Но бравый хор быстро утих. Последняя кровавая битва слишком свежа была в памяти. Я не поеду один, только вместе с Ориджином, сказал Гроза. Все пейсоюзы заключают лично, вождь с вождем». Я это понимаю, ответил Эрвин. Лысые хвосты. И что мы будем делать? Представьте ганта, не знаю. В штабёр вошёл с докладом боец полевой разведки. Сказал несколько слов своему командиру, барону Айсвинду. Тот помрачнел и сообщил во все «Господа, такая новость. Фарвы идут, замечены в пяти милях отсюда. Сколько?" "Один полк отборный леонгардский, милорд. Прикажете готовиться к бою?" Граф Эдгар Флейм, властитель леонгарда, держал при себе крысу. Крупная и безнадежно черная, наделённая длиннющим змеистым хвостом, она восседала на плече графа, как попугай у пиратского капитана. Не желая скучать без дела, крыса то поднюхивала шею хозяина, то пожевывала воротник, то принималась царапать мундир когтями. У всякого, кто видел ее, она вызывала одну реакцию: сами собой вспоминались моровые кладбища. Крыса звалась Хартли. Граф Флейм считал ее своим другом и советником. Хартли обладала удивительной способностью Если кто-либо в ее присутствии излагал план или замысел, она прекращала возню и внимательно слушала, изредка подергивая носом. Когда рассказ подходил к концу, граф трогал крысу за шею и спрашивал: "Как думаешь, выйдет из этого что-нибудь?" Хартли совершала движение головой, изредка вверх-вниз, что означало "да", гораздо чаще из стороны в сторону. В большинстве случаев граф соглашался с решением крысы. Иногда он говорил: Ах, если бы ты была с моим отцом, и если б ему хватило ума спросить совета, чтобы глубже понять эту сцену, стоит обратиться в прошлое. В середине 18 века жил на свете лорд по имени Джон Оскарлайн Мэй рода Елены, герцог Лейтхард. Он правил всем герцогством надежды и лично владел двумя крупнейшими городами: могучей цитаделью Сердце Света и процветающим портом Леонгард. От каждой унции золота, добытой в Надежде, герцог получал четверть, а золото в Надежде добывалось ровно столько же, как во всех остальных землях вместе взятых. Герцог брал свое и налогами с торговли. Две быстрых реки товаров текли через Надежду, с юга на север, с запада на восток. Герцог держал опытное войско в 10.000 мечей. Его солдаты ездили на лошадях, купленных в степи за бесценок, и питались мясом ягнят, приобретенных там же. Если степные вожди отказывались торговать либо поднимали цены, герцог шел войной, захолливал и силой убрал столько скота, сколько хотел. А когда герцог захотел кусок земель Альмеры, он взял и его, и в великих ратных трудах альмерцы вернули только часть захваченного. Два старших сына герцога блистали при дворе владыки. Один заседал в палате, другой служил гвардейским капитаном. Третьего сына герцог женил на дочери своего сильнейшего вассала, чтобы гарантировать крепкий мир внутри надежды. Возможно, богатством Джона Слейтхарта уступал шимрийскому королю Франсуа Кильяно. Вероятно, в военной силе он отставал от герцога Северян, но по сумме военного, финансового и политического влияния лишь один человек на свете опережал Джонаса владыка Телуриан. Вряд ли то была зависть Герцог Лейтхард слыл человеком широкой души и не тратил себя на низкие чувства. Скорее вот в чем дело. Герцог достиг столь ослепительных высот, что ему стало нечего больше желать. А человеку его нрава трудно жить без цели, и он нашел одну достойную себя завещать внукам корону империи Полари. Кроме трех сыновей у герцога имелась дочь, блистая красой, манерами остроумием, девушка была самой завидной невестой своего времени. Вот только ее кровь Императоры часто женились на янмыянках, неохотно на внучках Софьи и Агаты, и никогда на леди рода Елены. Владыка Телуриан взял в жены болотницу Ингрид, скользкую, как змея и столь же ядовитую, зато рожденную от крови Янмэй. Герцог Джонас избрал обходной путь. Брат императора Мэнсон не был скован традициями и мог выбрать невесту по велению сердца. Герцог познакомил Мэнсона с дочерью, и она очаровала его в первой же беседе. Мэнсон без труда вызвал ответные чувства. Он был бесстрашный морской волк, воплощенная харизма идовская удаль. На их свадьбе гости твердили как один: столь славной пары еще не носила земля. А позже герцог подбросил несколько намеков, и Мэнсон ответил на них примерно так, как отвечает масло огню. Не было ни тени колебаний. Телуриан, этот хмурый зануда, должен уйти на звезду. Трон будет принадлежать достойным, Мэнсону и дочери герцога. Донас Лейтхард включил в заговор двух старших сыновей, ведь оба служили при дворе и были весьма полезны, но младший сын остался не неудел. Он излишне крепко верил в рыцарские идеалы и следовательно для интриг не годился. Также не посвятили в замыслы и дочь, Отчаянно любя Мэнсона, она измучилась бы тревогой. Дальнейшее многократно изложено в мемуарах и пересказано в научных трудах, нет никакого смысла повторяться. Злосчастный заговор рухнул, участники предстали перед судом. Герцог Джонас Лейтхарт не был арестован сразу. Он находился в сердце света, куда не дотягивалась рука владыки. Но под стражей оказались два старших сына и красавица дочь. Владыка Телурияна обещал им свободу в том случае, если герцог Джонас приедет в Фонтерру один, без 10000 верных мечей. Герцог знал, что идет на смерть, но мог ли поступить иначе? Он приехал в столицу и сдался, и владыка обманул его. Донас Лейтхарт умер на плахе вместе с двумя сыновьями, а перед тем узнал, что и дочь отправлена на казнь, но в другое место, где ее тело никогда не будет найдено. На допросах герцог клялся: "Дочь не знала ничего". Владыка предпочел не поверить. По решению суда дом Лейтхарт лишился власти над Надеждой. Император хотел назначить нового правителя, но тут возникла трудность. Столицу Надежды, сердце света, населяли гордые и мужественные люди, закаленные во многих лишениях. Они не признали бы над собой иной власти, кроме герцога Лайтхарта либо одного из первых его вассалов Крафа Флейма и Фарвы. Флейм был сильнее, Фарва хитрее. Император предпочел бы Флейма, вот только зятям ему приходился третий сын герцога Лайтхарта, тот единственный, что избежал суда. Флейм стала быть родич предателей. Император Телуриан не морал свои уста подобными речами. Для этого дела имелся при дворе Хорек, третий секретарь. Он сказал графу Флейму в приватной беседе: "Милорд, его величество думает пожаловать вам титул герцога, но его величество желает получить доказательство вашей преданности, весомое доказательство, вы понимаете, милорд?" Граф Флейм заявил при дворе во всеуслышание, что осуждает преступление Сюзрена и проклинает день, когда принес ему присягу. Но граф не выполнил желание владыки, хотя и понял намёк. Его конкурент, граф Фарвей, принес на прием к императору тугой кошель золота. В знак своего почтения я вручаю вашему величеству дар. Фарвей опустился на колено, развязал кошелёк и подал владыке один единственный эфес. остальные крепко завязал и повесил себе на пояс. Ми повел бровью владыка. Мой дар вашему величеству честность. Я финансист и представляю себе бюджет дома Лайтхарт. Этот эфес — та доля налогов, что изменники платили вам, а кошель то, что они оставляли себе. При вас будет иначе? Фарвей сдернул истёрнул и подал императору, но прежде сунул в него руку, зачерпнул горсть монет и пересыпал в свой карман. Честность, ваше величество. Не буду лгать, что останусь бедняком. Месяцем позже он получил сердце Света и титул герцога. Мало кто верил, что Фарва продержится больше года. Он имел только тысячи воинов и не вызывал особого уважения вассалов, а соседи и Альмера, и Рейс мечтали отомстить Надежде за былые обиды. Однако Генри Фарва протянул целых двадцать лет, вырос от графа средней руки до истинно великого лорда, побратался со всеми южными землями и ни разу не вступил в войну, которую мог проиграть. Но эта история не о графах-конкурентах или злополучных заговорщиках и даже не о леди Лайтхардт, невинно осуждённый. Интерес представляет младший сын герцога, Эдгар. В семье Лайтхардт сложилось так, как часто бывают у дворян: первый сын гордость родителей, второй их любимчик, третий паршивая овца независимо от личных качеств детей сам порядок рождения располагает к такому. На первенца возлагают надежды, его растят в строгости и закаляют как лучшую сталь. Когда второй сын появляется на свет, наследник уже имеется. Вассалы спокойны, родители расслаблены и могут позволить себе побаловать младенца. Но третий несет с собой проблему. Куда его пристроить? Первый сын станет лордом, второй представителем в палате, дочери выйдут замуж, а третий сын зачем он? Только угроза первым двум Того и гляди затеет интриги о наследство. С малых лет ощущая себя обузой, Эдгар делал все, чтобы порадовать отца. Изучал стратегию, священное писание, политику, финансы, учился сражаться, скакать верхом, вести переговоры писать стихи. Вечно рвался помогать родителям, не гнушался даже секретарской работы. Любые взгляды и мнения о том, как вырасти достойным дворянином, Эдгар воплощал в жизнь. Отец одобрительно хлопал его по плечу. Молодец, я рад твоим успехам. Но отец не старался вложить в слова маломальское чувство, ведь он был герцогом. Его слова звучали весомо и сами по себе, без эмоций. С каждым разговором сын все крепче убеждался в своей бесполезности. В конце концов Эдгару нашли применение. Его женили на дочке графа Флейма, тем самым укрепив вассальную верность. Эдгар уехал из сердца света в Лиангард, где жена родила ему двоих детей. Крошким младенцам дали Эдгару опору, с их помощью он впервые ощутил себя нужным, расцвёл, возмужал. Хотел наведаться в сердце света и наконец наладить отношения с отцом, как тут Эдгар Лейтхарт не знал о подготовке заговора. Новость открылась ему следующим образом. Однажды он проснулся от оглушительного трехголосого плача, ринулся на звук и увидел жену, которая рыдала вместе с двумя детьми, Кормилица металась, не зная, как и в каком порядке утешать господ Погиб, Все кончено, разрывалась жена. Эдгар заметил в ее руке смятое письмо, отнял и стал читать без особого трепета. Раз жена так убивается, значит, там сказано о смерти ее родича. Должно быть, граф Флейм погиб на рыцарском турнире. Имел он склонность к этой рискованной забаве. Эдгар уважал тестя, но не то чтобы сильно любил. Погиб и погиб, земля пухом. Можно представить себе потрясение Эдгара. Письмо отнюдь не касалось жены. Его собственные братья во главе с отцом устроили заговор против владыки и попались. В суд ещё предстоит, но вердикт не вызывает сомнений. Герцог Джонас Лайтхарт шлет сыну последнюю весточку, просит прощения, говорит о своей любви, сожалеет, что так редко выражал ее прежде. Герцог умоляет последнего сына стать хранителем имени и традиции и славного. В глазах Эдгара темнело и плыло, а жена голосилась сквозь слезы. "Тебя тоже заберут, тебя отнимут у меня". Нет, вынужден был возразить Эдгар. — «все погибло. Я останусь одна. Да нет же. Как ты можешь знать? Император придет за тобой. Святые боги, что станет с нашими малышами? А со мною? Эдгар уставился на нее пораженный. Хотел сказать: "Ты хоть понимаешь, что случилось? Моя семья, вся моя семья обречена на смерть из одного и того же письма я узнала отцовской любви и его гибели". Вместо наследника великого лорда я стал одиноким презренным изгоем. И ты думаешь, что именно в эту минуту я должен успокаивать тебя? Он не имел сил на столь длинную речь, потому сказал кратко: "Дурная ты курица". Затем обнял жену и принялся утешать. С того дня, стоит ли удивляться, жизнь лорда Эдгара пошла под откос. Император отнял сердце света и окрестные владения. Дом Лайтхард сохранил лишь один город Лиангард. Налоги с добычи золота отошли Фарвею. Торговый путь с востока на запад развалился с потерей сердца света. Путь с севера на юг каскудел. Корабли короны и лабелинов теперь заходили на стоянку в порт Литленда. 10 отцовских батальонов явились к Эдгару, чтобы служить верой и правдой, но денег едва хватало на один. То были отличные бойцы, закаленные ветераны. Чуть не плача, Эдгар распустил восемь батальонов, сохранив только два лучших, и даже это войско настолько истощило его казну, что экономить пришлось на всем, вплоть до пищи. Трижды в день на стол подавалась рыба, а в Леангарде дешевле рыбы только морская вода, О гостях и приемах пришлось забыть. Впрочем, никто и не рвался в гости к сыну изменника. В довершение списка потери Эдгар Лайтхарт лишился имени. Его тесть, граф Флейм, нанёс отгару и сообщил. Суд не нашел улик против тебя, но владыка не прочь заполучить твою голову. Его желание не так сильно, чтобы начать войну, однако мне предлагали тебя убить. Если б я это сделал, то стал бы герцогом Надежды. Вы достойный человек, милорд. лорд. Жаль мне нечем отблагодарить вас, кроме слов. Я не ищу благодарности, а хочу помочь. Возможно, за год другой Телуриан забудет о тебе, если перестанет слышать твое имя. Также хорошо будет, если дети получат другую фамилию. Поэтому предлагаю вот что. Граф Флейм протянул Эдгару гору давственную. Фамилия Флейм шла от названия крохотной речушки, впадавшей в Бэк. Давний предок графа намыл в этом ручье немного золотого песка, на который купил коня и доспехи, чтобы вступить на военную службу. Когда он выслужил себе титул и основал дворянский род, то взял имя в честь счастливого ручья. Теперь граф подарил зятю верхнюю половину речушки Флейм. Таким образом Эдгар Лайтхарт смог с полным правом назваться фамилией тестей и передать ее детям. Спустя годы Сонерсет и Наексия Флеймы отправились в столицу, поступили в пансион владычицы Ингрид, были приняты в свете и даже при дворе. Часть придворных все же болтала об их родстве с Джонасом Лайтхартом, но не настолько много, чтобы отравить им жизнь. Сам же граф Эдгар остался в Леонгарде. Он вел жизнь мизантропа, становясь все мрачнее год от года, презирая людей, в особенности оптимистов, хмурясь от любых новостей, особенно от тех, что звучали радостно. Кроме вечного поиска денег, он предавался лишь одному занятию: без конца тренировал свои последние батальоны, доводил до бритвенной остроты вся осколок отцовского меча. Болезненное наслаждение дарили Эдгару мысли о том, что скорее всего это блестящее войско никогда не вступит в бой. А вот что касается Хартли. Граф Эдгар приобрел ее уже в годы Владыки Адриана. Моряк Фалтиус продавал крысу в порту, щедро нахваливая: самый научный крыс, лучший советчик, Даешь вопрос имеешь ответ. Не речи матроса привлекли графа, а внешность крысы. Черный, угрюмый, одинокий зверек напомнил Эдгару его самого. Ещё имя Хартли, словно уродливая анаграмма от Лайтхарт. Граф купил крысу, а парой месяцев позже оценил ее талант. Дочь Эдгара Нексия вступила в связь с Ориджинов. Глуповатая жена Эдгара на сей раз сказала нечто разумное, предложила использовать связь. Через младшего Ориджина можно сдружиться со старшим, заручиться поддержкой Кайров, с их помощью вышибить Фарваев из сердца света, вернуть пускай не титул, но хотя бы родовое гнездо. Как думаешь, Хартли, получится? спросил граф, перебирая пальцами черную шорстку. Нет, покачала головой у крысы. Граф переспросил, но она настояла на своем. Эдгар Флейм отметил ее мудрость и с тех пор не раз обращался с вопросом. Почти всегда он получал разумный совет, такой, какого в глубине души ожидал. Что следует знать о Хартли? На ее шейке имеется шрам, след от давнего поединка. При вертикальном движении головы шрам раздражается и причиняет боль. Ответ: да, мучителен для Хартли. потому на подавляющее большинство вопросов она отвечает: нет. Июньским утром, неожиданно пасмурным, в укрепленный лагерь северян въехал крохотный отряд из четырех человек. Его командир был одет в сиреневый плащ наподобие воинов пустынников. На плече темным пятном выделялась крыса. Знаменосец держал в руках желтый вымпел переговоров. Адъютант имел два снаряжённых искровых самострела. Четвёртым всадником была женщина в шляпке с густой вуалью. Она держала поперек седла продолговатый бумажный сверток. У герцогского шатра послов встретили кайры и потребовали, чтобы адъютант разрядил самострелы. Командир отряда отмахнулся. «Не нужно этого, я войду один. А оставив спутников снаружи, он вступил в шатер Эрвина Ориджина. Граф леонгарды и герцог первой зимы были знакомы. Но их отношения, вернее всего, назвать натянутыми. Такие обычно и складываются, когда один спит с дочкой, другого без малейших планов на свадьбу. Эрвин пожал руку Эдгару и выразил надежду, что им не придется сегодня же встретиться на поле боя. Граф Флейм ответил тем же. Каэр Джиммис налил кофе обоим, и полководцы приступили к переговорам. Я не хочу ходить вокруг да около, начал Флеймс с такой усталостью в голосе, будто это он, а не Эрвин, провел три сражения за неделю. Герцог Фарвай наделил меня своим голосом, и я просто скажу все, что нужно. Прежде всего, мы контролируем Алеридан. Эрвин едва не поперхнулся кофеем, а Альтесса похлопала его по спине. Каким образом? Мы вошли в город силами пяти полков, встретили там один батальон приарха. Позвали командира батальона на переговоры и высказали некоторые соображения. Командир не разделил наших взглядов. Мы предложили ему сложить оружие. После недолгих раздумий он согласился. Эрвин откашлялся. Допустим. Как вы понимаете, милорд, мы удерживаем перекресток путей с юга на север и с востока на запад. Без нашего позволения ваши войска не пройдут в степь. Кроме того, мне велено сказать следующее: если мы не достигнем соглашения, я вас атакую. Эрвин ответил с ухмылкой. А мне граф ничего не велено, так что я отвечу по собственному желанию. Если нападёте, то получите чертей точно так же, как три предыдущих армии. Я не хочу расстраивать Нексию, потому прикажу поймать вас, граф, живьем, а ваши солдаты или сбегут, или подохнут. Эдгар Флеймуныло погладил крысу. Герцог, я лишь передал слова Фарвы. Я не желаю битвы с вами, да и Фарва не хочет вражды. Он надеется, что вы примете его предложение. Какое же Вшеленский собор заподозрил Галардо Альмера в ереси. Приарх дал ответ не словами, а оружием. Он даже попытался захватить в плен носительницу диадемы. Очевидно, капитул не простит такого и приговорит Галларда к смерти. Когда Галард будет казнен, останутся два претендента на власть в Альмере: его вдова Лаура и малолетний племянник Альберт. Просьба фарве, к вам, милорд, поддержите претензии леди Лауры. Дорогой, выпей кофе посоветовала тревога. Эрвин хлебнул. «И Съешь конфетку. Здесь нет конфет. Есть сыр. Возьми кусок побольше и жуй с умным видом. Получишь время обдумать эту наглость. Эрвин бросил в рот кусок сыра. Запах взволновал Хартли, и граф угостил ее лакомством. Наглость слабое слово. Тут требуется что-нибудь покрепче. Власть блистательной династии всегда держалась на том, что главные силы великих домов уравновешивали друг друга. Север враждовал с Западом, Альмера с Надеждой, и тут Лаура Фарвей, любимая внучка герцога Генри, поднимёт под себя Алеридан. Чем это кончится? Если Надежда Сэльмеры объединяться в одно герцогство, то сильнее его не будет на свете. Через него проходят главнейшие сухопутные дороги, в его землях производится больше половины всей искровой силы мира, почти половина промышленных товаров. Земля короны покажется карликом рядом с этим великаном. Но с другой стороны, это уже фактически случилось. У Эрвина не просят помощи, ибо она фарвою и не нужна, требуется лишь признание. Милорд, осторожно начал Эрвин, Приарх Галларт узурпировал власть в Альмере. Истинная наследница леди Аланис, а в случае ее смерти лорд Альберт. Фарвей согласен на брак Лауры с Альбертом. Это снимет все вопросы. Конечно, хитрая Лаура, сумевшая крутить приарха и безвольный мальчонка, любопытно, кто будет главным в их семье. Тревога шепнула: "Чернь говорит: муж голова, жена шея". В данном случае муж волосы на затылке. Граф Флейм почесал шейку Хартли. Крыса отрицательно мотнула головой. Граф сказал: "Да, вижу, что он не согласен. Милорд, мне велено привести вам некоторые аргументы. Во-первых, дома Надежды и Альмера общими силами поддержат вас на выборах, скорее всего, это даст вам корону. Только Фарвей станет сильнее императора", мурлыкнула альтесса. "Во-вторых, мы окажем вам полную поддержку в текущей войне". В частности, я возьму на себя осаду флисса, вы сможете уйти на помощь сестре либо куда пожелаете. «Мягко стелет, до да твердо спать ввернула тревога. Тоже мужицкая поговорка. Знать бы откуда этого мне. В третьих, здесь Эдгар вздохнул особенно грустно. Предложил крысе кофе, она отказалась, наморщив нос. Умница, девочка. Эх... в третьих, милорд, я не слишком богатый человек. И рот мой пусть и славный, и запятнан известными событиями, но Герцог Фарвы обещал хорошее предание в подарок моей дочери, очень хорошее, один из искровых цехов Надежды. Альтесса впилась ногтями в шею Эрвина. Что? Он сватает тебе Нексию? И слышать не хочу, ты мой. Нексия, произнес Эрвин. «Беспреданница, внучка бунтарей, Еленовка, Еленовка. Женишься на ней, так и знай, умирать тебе нельзя. Попадешь на звезду, Агата с тебя шкуру спустит. Хм, обронил Эрвин. Граф и Крыса ждали его ответа. Эдгар был хмур. Хартли, кажется, улыбалась. «Милорд», — заговорил Эрвин. "Я высокого мнения о вашей дочери, но на свет еще не родился тот герцог Корриджин, которого можно заставить жениться путем шантажа". Гравки кивнул. Крыса тоже. Поймите правильно, Герцог. Требование Фарвы лишь одно: от имени Севера и Короны признайте Лауру Фарве и наследницей приарха. Остальные позиции наш дар. Вы вольны принять его либо отвергнуть. И добавлю еще одно. Магдала Белинг захватила груз очей, которые Совет Пяти обещал Фарве и вам. Фарва готов выделить войска для возврата этой потери, а затем отдать вам причитающуюся долю. Я ставит себе тысячи оружейных очей», — ввернула Альтесса. Что сделает его армию сильнейшей в мире? Дорогой, если бы невест выбирали по хитрости, Генри Фарвей был бы идеальной женой, только он тоже Еленовиц. Еленовиц. Эрвин вспомнил Аланис. Что она сказала бы на это? Пожалуй, просто выдрала бы глаза графу Флейму. И зря, это ведь не его задумка. Бедный Эдгар всего лишь голос. Хм, а ведь странно. Постойте, граф. Позвольте задать личный вопрос. Не голос у герцога Фарвая, а вам. Как полагаете, от чего Фарвай прислал вас с этой миссией? Эдгар ответил без тени похвалбы, как-то даже грустно. Мой полк лучший в надежде. Мы сберегли традиции и выучку воинов Джонаса Салайтхарта. Если кто способен справиться с Кайрами, то только мы. Тогда почему вы так унылы, граф? Фарвей признал вас сильнейшим из своих вассалов, обещал Нексии безумное приданные, вероятно, и вас самого не обделил. Но вы смотритесь мрачнее покойника и зовете Фарвея не милордом, не герцогом, а просто Фарвеем. В чем секрет? Это вас не касается, холодно рубанул Эдгар Флейм. А по мне касается сильнее, чем все сказанное раньше. Генри Фарвей хитер и скользек. Я не слишком полагаюсь на его слова, но вот Нексия ни разу не лгала мне. Если дочь пошла в отца, то вам я в какой-то мере могу доверять. И что с того, решает фарвей? Эрвин покачал головой. Не согласен. Каждый всегда решает сам. Раз пришли вы, а не лорд Генри, то говорить я буду с вами. Пообещайте мне то, в чем лично можете поручиться, и я пообещаю кое-что лично вам. Не понимаю, о чем речь. Из ваших предложений мне очень понравилось одно: ваш полк займется флиссом, чтобы я смог уйти. Не дурно также, чтобы кавалерия Лилиде прошла Алиридан без боя. В взамен я сделаю вам предложение. Если вас посетит ностальгия по величию дома Лайтхард, примите к сведению, я тоже не прочь вернуться в славные былые времена. Альтесса едва успела толкнуть Тервина. Смотри, в тот короткий миг, когда глаза графа вспыхнули огоньками. вдох спустя искры погасли, и Флейм почесал шейку Хартли, а она благоразумно качнула головой. Нет, хозяин, не выйдет, безнадёга. Поддержите претензии леди Лауры, повторил граф. Я возьму для вас этот порт, а Фарвей пропустит на запад вашего вассала. Что ж, сказал Эрвин. Передайте Генри Фарвею мое согласие. Он немного скомкал имя, будто подавился им. Благодарю, ответил Эдгар и поднялся с места. Думаешь, он понял? забеспокоилась альтесса. Что-то я сомневаюсь, он не кажется особенно понятливым. Если Хартли ему не объяснит, то намек пропадет впустую. Флейм не спешил к выходу. Он стоял и глядел на Эрвина сверху вниз, а крыса возилась на плече и покусывала ворот рубахи. "Милорд", наконец произнес граф. "Я тоже скажу кое-что лично от себя. Отряд еретиков с перстами Вильгельма захватил поезд в Надежде. Пустынники остановили его и убили часть мерзавцев". Остальные бежали в пески. Сейчас они рыщут где-то между сердцем Света и Фарвом, пытаясь прорваться на запад. Холодная тьма, выдохнул Эрвин, осознав значение сказанного. И еще. Валерий Дани, я встретил дочку. У нее пакет для вас от Виттера Шелленда. Она мечтала вас увидеть. Рвалась так сильно, что я не смог отказать. Будьте добры, поговорите с нею, затем верните в мой лагерь. Скажите сами, что она вам не нужна даже с искровым цехом в придачу. Не до Фервину опомнится, граф вышел прочь, а вдох, спустя, в шатер вошла Нексия с букетом роз в руке. Джимис первым выхватил кинжал, закрыв герцога собою. Стрелец припал к земле, сколя зубы. Квентин и Обри не знали об ульяниной пыли, но увидели действия Джимиса и не стали рассуждать. За вдох все трое телохранителей изготовились к бою. Милый мой, выдохнула Нексе. Скажи, им, это же я. Эрвин онемел. Ничего не шло в голову, кроме только имени. «Нексия!» И еще слов шута: ты убьешь императора, «Убьешь!» ты. В глазах девушки появились слезы. Господа Кайра ошиблись, я в жизни не причиню тебе вреда. Отзови же их. Эрвин вдохнул поглубже, с трудом выдавил из себя: Да, конечно. Я просто не узнал сразу. Некси выдвинулась к нему и остановилась, когда стрелец издал рык. "Любимый, что происходит? Почему они так?" Кайр Джиммис ломким голосом произнес герцог. "Возьмите у Нексии букет, поставьте куда-нибудь. Это тебе. Я купила в Валеридане, везла в карете вазу с водой, чтоб не завяли". Джиммис надел перчатку и двумя пальцами принял букет с большой осторожностью вбросил в Кувшин с водою. Благодарю, Кайр. Теперь оставьте нас <coughs> наедине. Джиммис вздрогнул, будто Эрвин пнул его в колено. «Милорд, нельзя же. «Все будет хорошо. Нельзя, я не позволю. Кайры, это приказ. Уйдите все трое. Позвольте хоть обыскать её. Нексия щёлкнула застёжкой. Плащ упал с ее плеч. Она осталась в летнем платье, тонком, облегающем, под таким не скроешь даже шпильку. Эрвин обшарил ее глазами, и Нексия покраснела. Ты соскучился, мой милый? Прочь, сказал он Кайру. После долгой паузы они покинули шатер. Джимми шёл последним, и Эрвин шепнул ему: "Благодарю за службу". А Лиллидэ исплюнул: "Тьма бы вас, милорд». Едва полок упал за ним, Нексия бросилась к Эрвину с раскрытыми объятиями. "Любимый, я так скучала!" Он отшатнулся, выставив вперед ладони. "Постой, не нужно спешить. От чего? Ты больше меня не хочешь? Мы не сказали и пары фраз. Присядь, выпей кофе". Глаза Нексии наполнились слезами. "Я все поняла. Любви и след простыл". Эрвин лишился последних сомнений, она под действием пыли Либо свихнулась, отметила Альтесса. С еленовцами такое случается. Мама Джонаса Лайтхарта была божьей коровкой, но пыль вернее. Милая Нексия, сказал Эрвин. Я очень рад нашей встрече. Счастье просто ошеломило меня, от этого я так растерян. Правда? Поцелуй же меня, развей мои сомнения. Нексия снова ринулась в атаку. Тревога заорала в ухо Эрвину: "Нет, губы смазаны ядом!" И он ответил: "Какая чушь? Она бы сама отравилась". А Тревога крикнула: "Противоядие!" И в последний миг отдернула Эрвина из-под удара. Девушка поникла. "Так и знала. Разлюбил". "Послушай, дорогая, вчера было сражение, мы потеряли много бойцов. Ночью служили отходную, я не имею права целоваться. Это будет кощунством". Конечно, в этом вся причина. С тяжелым вздохом Нексия расстегнула сумочку. "Что ж, Герцокориджин, в таком случае я выполню хотя бы дипломатическую роль. Граф Шейланд передал для вас письмо. Прошу прочесть". Эрвин вытер руки платком и будто случайно взял письмо пальцами, обернутыми в ткань. "На бумаге нет яда", подсказала Альтесса. "Только ульянина пыль. Так она хочет убить меня или подчинить. Если не выйдет второе, тогда первое". Не глядя на конверт, Эрвин сунул его в карман. Милая аннексия, сейчас не время для дипломатии, позже прочту. Прочтите сейчас, милорд». Откуда спешка? Письмо отправлено почти месяц назад, лишний день ничего не изменит. Вот потому, милорд, нельзя больше медлить. Прочтите сейчас же, я настаиваю. Пыль на письме, убедился Эрвин. Я должен отречься в пользу Рихарда, а если нет, то умереть. Дорогая, откуда столько холода? Милорд, прочтите. Я давно уже не милорд для тебя. Прости, мой милый, легко согласилась девушка. Просто взгляни на письмо, чтобы я была спокойна, а потом побеседуем о чем нибудь более приятном. Нексия заманчиво облизнула губы, тем самым доказывая, что яда на них нет. А где же в таком случае? Нет уж, сперва я хочу услышать тебя. Зачем мне граф Шейланд, когда ты со мною?» Расскажи мне, где пропадала так долго? Но письмо да плевать на него, Нексия вздохнула. Что ж, я не против беседы. Знаешь ли, из-за войны, которую ты затеял, стало очень сложно путешествовать. Мы с Сомерсетом приплыли из Веймара во Флисс и тут задержались лишь на день. Я хотела купить тебе несколько подарков. Затем поехали делижансом в Валеридан, чтобы сесть в вагон до Фаунтеры, но там оказалось, на путях то ли пропала искра, то ли еще какая беда, словом, поезда не ходит. А это кофе, да? Позволь я налью. Приятно поухаживать за тобою. Смотри в оба, шепнул Эрвин тревоги. И ты смотри. В четыре глаза они глядели, как Нексия взяла кофейник и наполнила две чашки. На пальцах девушки не было перстней, ни крупицы не упало с ее руки. В кофе нет яда. Меж тем голос Некси изменился. Сошла на нет слащавость, деланная страсть. Ульянина пыль затаилась на время, позволила девушке говорить свободно. Мы с Сомерсетом решили двинуть в объезд на юг, в Найтрок, а оттуда через Марянго в Фалонтерру, уже купили билеты, как узнали новость. Ты идешь с армией Валеридан. Люди при арха говорили, Ориджен несёт ересь и святотатство, покушается на саму церковь. Ну я знаю, Галардо Альмера, его слова надо воспринимать в зеркальном отражении. Это он еретик, как раз потому ты и начал войну. Конечно, я поспешила к тебе навстречу, опросила уйму извозчиков, все ни в какую, нет, мол, на фронт не поедем. Я пыталась их убедить, кайры воюют благородно, в прошлой войне не пострадал ни один извозчик. Все равно что метать бисер перед свиньями. Извини, здесь так душно. Позволь я воспользуюсь розовой водой. Нексия вынула флакон и альтессов втрепинулась. Брызнет в лицо. Не дыши. Эрвин остался спокоен. В ту минуту пыль не управляла Нексией. Голос давал это понять. Девушка брызнула себе на щёки. Приятный запах разлился по шатру. Что ж, мы решили ждать в Валеридане, как тут новый слух. Герцог Кориджин уплыл в Веймер. Я прокляла все на свете. Зачем Шейланд послал тебе письмо, если собирался начать войну? Зачем уговорил меня ехать к тебе в Фонтерру, если ты сам должен прийти в Веймер? Почему политики и интриганы так все запутывают? Это страшно усложняет жизнь простым девушкам. В итоге я выглядела приглупо, когда сказала брату: "Мы должны вернуться во Флис и купить каюту в корабле". Саммерсет возмутился, сказал, что не отпустит меня и лучше нам вернуться домой в Леонгард и показать меня лекарю. Сказал, мол, я не в себе и поступаю странно. "Милый, разве я странно себя веду?" "Нет, что ты". Нексия улыбнулась, не скрывая самоиронии. Конечно, странно. Я металась по Альмерии как бешеная белка, но сама обстановка была очень изменчивой, так что я реагировала вполне адекватно. А Сомерсет не желал этого понять, обвинил меня в женском непостоянстве. В женском, подумай только, три мужчины затеяли войну и никак не выберут место для битвы, а я видишь ли переменчива. Словом, я заявила, что поеду без него. Он сказал, что в ответе за меня как старший брат и никуда не отпустит. А я сбежала от него через окно. Можно было дождаться, когда он уснёт и выйти в дверь, но где тогда драматизм? Села в делижанс, и стоило нам выехать из Алеридана, как тут армия. Чья ты думаешь? Твоего папеньки. Конечно, он-то и привез меня сюда. Правда, он не знал наверняка, что ты здесь, послушать людей, так ты находился одновременно в пяти местах, причем одной из них звезда. Папенька сказал, что имеет план на оба случая: если Флис занят Галардом, и если тобой. Я понадеялась на второе, и оказалась права. Если речь о войне, ты никогда не обманываешь надежд. Жаль, с любовью иначе. Это все еще говорила Саманекси. Мечтательность, ирония и светлая грусть не давали ошибиться. Эрвин устало не по себе, захотелось скорее сменить тему. Кстати, о папеньке. Не слыхала ли ты от него, будто бы фарвые ловят в пустыне еретиков? Ты сказал еретиков? В нашей пустыне, в Надежде, боги, как странно, Пустыня, гиблая безлюдная земля, что еретики там забыли? «Лжет!» — буркнула Альтесса. Нексия или граф Эдгар? Кто-то. Твой отец сказал мне, что еретики с перстами Вильгельма захватили поезд в пустыне. А тебе он такое говорил? Нет, милый, прости, это не очень-то похоже на правду. Может, она лжет по приказу пыли? Вряд ли. Кукловод не мог предвидеть такие тонкости. Значит, лжет Эдгар Флейм или просто пожалел дочь, оградив от грязи. Меж тем ульянина пыль в мозгу Нексии вновь зашевелилась. Усыпив бдительность разговором, решила взяться за дело. Голос Нексии стал суше. Перемена мала, но заметили и Эрвин, и Тревога. Не хочу настаивать, любимый, но все же прочти письмо. В нем может быть что-то важное. Виттер Шейланд отправил это письмо, будучи в мире со мной, а теперь мы воюем. Чтобы не было в конверте, оно потеряло актуальность, но остаётся только сжечь. Нексия вздохнула. Жаль. Смятение и горечь отразились на ее лице. Движения стали замедленными и угловаты, будто судорога сводила мышцы. Вероятно, она противилась ульяниной пыли, но безуспешно. С трудом поднявшись на ноги, Нексия подошла к столику, на котором остался кувшин с цветами. Милые тебе понравились розы? Очень. Ты даже не взглянул. Яд на розах, постановила Альтесса. На шипах, уточнил Лервино, ощутив холодный пот на спине. Если Нексия выхватит стилет и Иреницы в атаку, он сможет парировать удар, но если просто хлестнет его охапкой цветов, никакой прием не защитит от царапин. Прости, дорогая, сейчас подойду, рассмотрю их получше. Он приблизился, осторожно оттеснил девушку от цветов, сам склонился над букетом. Какая красота! Я выбирала их несколько часов думала только о тебе, вспоминала все наши встречи. Голос звучал механично, будто производимой музыкальной шкатулкой. Видимо, пыль применила всю свою силу, чтобы сломать волю Нексии. Эрвин наклонился, чтобы понюхать розы. "Не", начала девушка и осеклась, до скрипа стиснула зубы, глаза ее расширились от ужаса. "Пожалей ее», — попросила Альтесса. "Делай быстрее". "Согласен, нечего медлить". Спасибо за подарок, любимая, сказал Эрвин и погладил стебли цветов. Нексия вздрогнула всем телом, когда он отдернул руку от роз. Ой, укололся. Где? Дай взглянуть. Мелочь, царапина. Эрвин сунул палец в рот и принялся сосать. "Не", скрипнула девушка. «М -м -м -м -м -м». Ее челюсти не могли разжаться. Глухое мычание продавливалось сквозь зубы. Эрвин нохнул и схватился за горло, затрясся будто в судороге, расширил глаза. Что с тобой? Вместо ответа он осел на пол, забил руками по груди издал жуткий стон. "Кричи", шепнула тревога. Собрав остатки воздуха, он издал не то крик, не то вой. "Кайры, ко мне!" Пол откинулся. Стрелец вбежал первым, за ним Джимис, Квентин, Обри. Герцог лежал на полу, извиваясь в конвульсии. Нексия плакала на навзрыд. "Прочь её", бросил Джимис. Квентин взял девушку в охапку и выволок из шатра. Джимис и Обри склонились над герцогом. "Похоже, яд. Мы ничего не сделаем, нужен лекарь. Я позову". "Долго. Несем в лазарет". Джимис схватил Эрвина за ноги, Обри за руки. Стрелец, согласно своим понятиям о первой помощи, стал вылизывать герцогу лицо. "Эй, прекрати", отмахнулся Эрвин. "Перестань же, ну". С трудом освободил одну руку и оттолкнул стрельца. Пес прекратил лизаться и принял озадаченный вид, мол, даже не знаю, чем еще могу помочь. Кайры уставились на Эрвина. "Что происходит, милорд?» Насилие, меня лижут и пытаются тащить. Я сопротивляюсь. Отпустите же наконец". "Тьма, вы же больны. «Ничуть!» чуть" Я репетировал сцену смерти и из гибели Надежды. Помните, когда старый лорд выпил отраву, чтобы не попасть в плен? "Тьма вас сожри". Джимми сбросил герцога и отошел. Такая глубокая обида отразилась на его лице, что Эрвин поспешил понять. "Простите, Кайры, я обманывал не вас, а Ульянину пыль. Нексия была зачарована пылью и получила приказ убить меня". История шута Менсона дала мне одну подсказку: действие ульяниной пыли исчезает, когда человек думает, что исполнил приказ, и я симулировал смерть, чтобы освободить Нексию от проклятия. Почему не предупредили нас? Когда? Джемис поразмыслил и хмуро кивнул. Верно, «Некогда». Кукловод приказал Нексии убить вас? Уточнил Лобри. По всей видимости, приказ был таков: заставить меня прочесть одно письмо, а если я откажусь, убить. Цветы, обработанные ядом, а письмо от кукловода, вероятно, ульянной пылью. Милорд, как вы поняли, что Нексия под влиянием пыли? Леди Иона предупреждала, сказал Джимис. И Нексия вела себя странно, добавил Эрвин. Графиня Флеймс с повадками гулящей девицы, этому может быть лишь одно объяснение. Кай Робрен надел перчатки и взял кувшин с розами. Дайте письмо, милорд, избавлюсь от обоих орудий». Эрвин покачал головой. «Цветы заройте в землю, а вот письмо лучше сохранить. Пыль на нем может иметь ценность. Обри, возьмите его, запечатайте в другой конверт, напишите предостережение. Герцог, не глядя, отдал письмо Кайру, тот также отвел глаза от бумаги. Эрвин успокоил его. Я назначил вас телохранителем уже в нынешней компании. Куклават не знала вас, значит это письмо для вас безопасно. Обри спрятал конверт от Джимис спросил: Милорд, не пора ли показаться Нексии? Она же думает, что убила вас. Эрвин помедлил с ответом. Боюсь, нельзя. Когда приказ исполнен, пыль теряет силу, но я не знаю, как скоро. Хотя бы некоторое время она должна верить, что справилась с задачей. И как нам быть? Я обещал вернуть Нексию ее отцу. Так и поступим. Отведите ее в лагерь Флейма, притом делайте самые угрюмые лица, какие сможете. Отдайте графу Нексию и записку от меня. Эрвин набросал несколько строк. "Граф Эдгар, ваша дочь пыталась меня убить, она не виновата. Действие ульяниной пыли принудило ее. К счастью, я остался жив, однако Нексия этого не знает и думает, что совершила убийство. Оставьте ее в заблуждении хотя бы до нынешнего вечера. Это развеет действие пыли и вернёт Нексии свободу воли. Придайте забвению весь инцидент". Он лишь новое свидетельство подлости кукловода. Наши договоренности остаются в силе. ESD, Герцк Origin. Когда Кайры увели Нексию, он покинул шатер и прошелся по лагерю. Хмурились тучи, моросил дождь, приятный после недель жары. Войско жило своей жизнью. Шрам разводил караулы, Айсвинд выбирал место для полевой кузницы. Хайдерлит, мрачный как виселица, знакомился с новыми бойцами своей роты. Гордон Сью и Ганта Гроза вели учет лошадей заодно припираясь. Ганта хотел сотню жеребцов в награду за свой подвиг. Гордон Сью требовал, чтобы Гроза сперва вернул всех коней, которых выпустил в бою. Ничто из увиденного не отвлекло Эрвина от мысли о Казалось бы, все обернулось прекрасно. Он спас ее от действия пыли и уцелел сам. Однако на душе было неспокойно и странно. Алтесса тревога шла рука об руку с Эрвином. Что ты чувствуешь, мой свет? Все, что только можно. Самодовольство и радость? Могу понять. Твою гибель оплакали три Кайра, Девицы и Собака. Это приятно. Сострадание, сказал Эрвин. Грусть, ностальгия, надежда, что мы виделись с ней в последний раз. Постой-ка, милый, откуда столько? Ты же разлюбил ее. Не знаю. Влюбился повторно, когда Нексея попыталась тебя убить? Расскажи о том Минерве и Аланис. Каждая будет рада вызвать в тебе чувства этим способом. Говорю же, не знаю, чувствую что-то, звучит не слишком страстно. Так я не самый страстный человек на свете, но Нексия любит меня. Этого не изменило ни время, ни войны, ни Аланис, ни пыль. Женская преданность и только тебе нужно так мало? Это редкая штука. Да Нексии была лишь иона. И все же тебе достаточно преданности? Тревога исчезла, не услышав ответа, поскольку прямо сквозь нее прошагал шрам. Милорд, прибыли гонцы из столицы с письмом для вас. Их было двое. Алый гвардеец особой роты, которого Эрвин знал в лицо, и незнакомый молодой воин из Литленда, назвав свое имя Молодчик, сказал: "Я привез послание для герцога от леди Ребекки Элеоноры Агаты", гвардеец добавил. "А я прибыл, чтобы подтвердить подлинность послания, написано леди Ребеккой в моем присутствии". Как любопытно. Каер Квентин, возьмите у курьера письмо и прочтите вслух. Литландец нахмурился. «Милорд, мне велено вручить послание вам лично. Сегодня меня уже пытались убить с помощью странного письма. Если вам не по душе мои меры безопасности, езжайте обратно в столицу. Курьер шмыгнул носом и отдал письмо Кайру. Тот вскрыл конверт и зачитал: Мигорть, вы были правы, мне не все равно. Воротит от мысли, что помогаю вашей игре, а когда думаю о Маране, хочется раскусить зуб. Однако новый гет вот-вот родится в степи. Я могу. Я должна помешать этому. Да будет вам известно, что бригада еретиков вооруженная вооружённое перстами не пошла в Веймер. Они замечены в Надежде. Войска герцога Фарвая загнали их в пустыню. Но есть шанс, что еретики прорвутся и достигнут степи. Я еду, чтобы встретиться с Мараном раньше них. Рельсовый путь из Фонтерры в Альмеру восстановлен. Доберусь поездом до Юлианина моста, а там пересяду на лошадь. Где, вы не знаю, одни говорят, что у Флисса, другие в Лейк-Сити, третьи в Уэйморе. Не имею времени искать вас. Спешу на запад. Шлю вам письмо с курьерами. Надеюсь, что послание найдет вас. Как можно скорее введите войско к Юлианину мосту. Если я смогу оградить Марана от еретиков, то пришлю вам известие. Если нет, в степи появится чудовище. Убейте его любой ценой. Найдите способ. Вы же Ориджин, сожри вас тьма. Ребекка ЭА Литленд.